Глава седьмая. Вторая ступень. Тюша не хотелось ни о чем говорить. Ей хотелось домой и спрятаться так, как никогда в жизни не пряталась. Например, в шкаф или под кровать. Глупость, конечно, дикая, но почему-то самые дальние углы квартиры представлялись сейчас самыми желанными. Ей было страшно говорить с Феликсом. Такие разговоры всегда напоминают прогулку по тонкому льду. Вроде идёшь-идёшь, но опора под ногами может исчезнуть в любой момент, а ты ничего не успеешь сделать. Что она могла сказать Феликсу про того мальчишку со сломанными пальцами? Ничего страшного, на свете миллион других профессий. Ужас какой-то. Феликс молчал, смотрел куда-то вниз и даже весла опустил. Лодку медленно несло по течению. Тюша не выдержала. — А из-за чего вы подрались? — спросила она. Феликс поднял голову. «Тебе с подробностями?» «Ну, раз начал», — сказала Тюша. «Наверное, лучше с подробностями». «Тогда так. Я только перешел в новую школу. Учительница мне дала ключ, чтобы я открыл класс. Я и открыл. А они мешали. Ржали, дразнились, совали пальцы между дверью и стеной. Я просил их отойти. А они говорили, иди ты, и что ничего у меня не получится, потому что я ничтожество. Даже дверь не открою. Хоть и ключ у меня. А у меня получилось». Я на них плюнул и открыл замок. Феликс замолчал. «А потом оказалось, что тот, кто засунул пальцы в щель, учился в музыкальной школе, да?» — спросила Тюша. Она сразу поняла, чем все закончилось. Может, и без подробностей, но поняла. Да. Феликс продолжал смотреть вниз, на сапоги и влажное лодочное дно. Тюша почувствовала, что волна злости сейчас захлестнет ее не хуже, чем заливали лодку речные волны, поднятые ветром. Злости не на Феликса, на других людей. На взрослых, которые были рядом, и не объяснили, что если кто-то сует пальцы в дверную щель, он рискует. Нет, молодец, конечно, что не в электрическую розетку, но все же. Каждый человек должен хотя бы предполагать, хотя бы смутно, к чему может привести его поступок. Предполагать и оценивать риск, а не тупо лезть на пролом, а потом обвинять других. «Знаешь», — сказала Тюша, — Я тебе сейчас даже не про то, что тот человек должен был думать мозгом, когда совал в щель свои драгоценные пальцы. Я про другое. Мой папа тоже учился в музыкальной школе, и у него тоже была травма руки. И да, он не стал музыкантом. Хотя, может, он и так бы не стал. Кто знает-то? Так вот, он живёт, работает на Гремуче, ещё что-то пишет. Фантастику какую-то. Я точно не знаю. Но у него даже книжки есть много». «Просто они взрослые, я не читала, и с ним все хорошо, понимаешь?» Феликс поднял на Тюшу странный взгляд, как будто хотел то ли ударить, то ли поцеловать, то ли она все придумала. «Не надо меня утешать, хорошо?» — сказал он бесцветным голосом. «Не надо придумывать папу». «Папу придумывать?» — взбесилась Тюша. «Ладно, сейчас мы их найдем, я его уговорю. Он тебе сам все расскажет, непридуманный». «Расскажет, так расскажет». Начал было и осекся. Они одновременно услышали шум водопада, и этот шум был совсем не похож на плеск первого шлюза. Их подхватило сильным течением, и Тюша поняла, что вот теперь они не справятся. Вода пенилась, превращаясь в волны с барашками, хоть до второго шлюза было ещё далеко. По крайней мере, Тюша его не видела, и Феликс не видел. «Если на волнах пена, это волнение в пять баллов», зачем-то вспомнила Тюша. «Шесть». поправил Феликс. «Папа говорил в пять», — не отступила Тюша. «Хорошо», — кивнул Феликс. «Значит, сейчас пять баллов по шкале твоего папы». Лодку подняло волной, тряхнуло и понесло вниз, как сани с горки. «Ой, нет», — пискнула Тюша. «Это не пять, это все шесть. И по тебе, и по папе. А, ты знаешь, как папу звали с детства? Рихтер, Рихтер его звали. Все, даже мама. Значит...» Лодку подбрасывала и кидала вниз, поэтому Тюша говорила отрывисто, будто читала стихотворение, написанное лесенкой. «Это шесть баллов по Рихтеру!» «Принято!» — кивнул Феликс и вцепился в весло. Не сразу, но Тюша сообразила, что он пытается вырулить к берегу. Только поздно он начал это делать. Река не хотела отпускать ни лодку, ни их. Ей понравилась новая игрушка или, наоборот, разозлила, и она хотела ее швырять и швырять, пока не наиграется. Тюша увидела катер и шлюз одновременно. Катер был хорошо знакомым родным, на нем она ездила с родителями. Он качался на волнах в прибрежной заводи, а шлюз оказался огромным живым чудовищем, как будто река, пусть грозная, но понятная, превращалась во что-то совсем другое: ревущее, темное, неизвестное и от неизвестности в сто раз более страшное. Папа! заорала Тюша так, что у самой заложило уши. Папа! Наверное, он бы не услышал их, но Тюша сообразила, что в кармане плаща лежит свисток. Так было всегда. В каждом плаще, в каждом спасательном жилете были эти свистки, чтобы распугивать акул, — хихикала Тюша. И иногда распугивала. Не акул, конечно, а тех, кто был рядом. Сейчас первый раз в жизни она вытащила свисток безо всякой улыбки, жала его губами и дунула. Она не высвистывала ни сигнал-сос, ни что-то еще. просто набирала воздух и выдыхала его в узкую пластмассовую щель. Тюша свистела и не понимала, где родители, а потом увидела катер ближе и рассмотрела все неплохо. Отец сидел на корме у мотора, одну руку опустив на румпель, а второй быстро то ли печатал что-то, то ли рисовал схемы в серебристом планшете. Мама полулежала на средней скамейке, прикрывая собой от брызг ноутбук. Ее пальцы летали над клавишами с такой скоростью, что почти сливались с пространством. Родители были так увлечены, что услышали тюшин свист только после третьей трели, когда она уже отчаялась и почти поверила, их не заметят, и лодку унесет неизвестно куда. Первым поднял голову отец, ахнул, произнес что-то быстрое, и тюши конечно, неуслышанное. А потом скинул планшет маме на колени и развернул катер по большой дуге, нагоняя лодку. Тюша не понимала, что происходит, и даже, наверное, не хотела понимать. Родительский катер мчался к ним на самой большой скорости, которую только можно было выжить при таких волнах из мотора. Лодку по-прежнему несло к шлюзу, теперь уже открывшемуся из-за берегов во всей красе многометрового обрыва и черных створов. И это бы ладно, эта тюша пережила бы. Но в небе, собираясь к клочьями западного горизонта, росла гигантская туча. Она меняла оттенки от фиолетового до черного, нависала все ниже, словно хотела прижаться к реке и слиться с ней. Но Мороз пошел по коже, когда она представила, какой из этой тучи прольется дождь. «Надо успеть, до, да", шепнул Феликс, — «иначе нас всех размажет». Он окончательно вымок от пены и брызг, волосы прилипли ко лбу, щеки стали даже не розовыми, а с малиновым отливом. Но почему-то именно сейчас его лицо показалось Тюше не просто красивым. Она не могла объяснить, почему, но подумала, что не забудет его вот такого никогда, сколько бы им еще не случилось жить. Тюша вертела головой, чтобы видеть и родители, и тучу, и шлюз, а увидела второй катер, тот, который уже видела сегодня. Он снова несся, глиссируя по волнам, как будто Виктор не боялся ни ветра, ни шлюза, ни тучи, ничего на свете. Родители его тоже увидели. Мама оторвалась от своих экранов и замахала руками. Это было не приветствие, даже Тюша поняла. Это было отчаянное «стой», но Виктор не остановился. Он посигналил короткой пронзительной трелью, послал маме воздушный поцелуй и, не снижая скорости, вылетел за грань видимости. Туда, где река с грохотом падала вниз, а туча сверкнула первой ломаной молнией. Тюша вскрикнула и прикрыла глаза. «Все, хватит, она не будет на это смотреть. Она не железная, она обычная маленькая девочка, и пусть ее уже кто-нибудь спасет, потому что спастись самой у нее точно не получится». Кажется, она даже заплакала. а потом поняла, что и движение, и качка почему-то прекратились, и только шум воды напоминал о том, что она на реке. И уже через мгновение Тюшу обнимали и отец, и мама, а она цеплялась за их одежду и не могла сказать ни слова, а потом вырвалась и побежала обнимать Феликса. И вот уже тогда ни слова не говорили родители. А течение на реке исчезло, и волны утихли, и туча растворилась в глубокой небесной голубизне, будто и не было.